Даниил Хармс, школа чинарей, Кзирзауми. Ваньки встаньки. Первое. Волчица шла дорогою, дорогою монашенькой, И камушек не трогала серебряной косой. На шею деревянную садились человечки Манистами накрашенными где-то высоко. Никто бы и не кланялся. Продумано и холодно, никто бы не закидывал на речку поплавок. Я первую у колодица, нашел ее подохлую, А вечером до кузова ее не поволок. Стонала только бабушка, да грядка перестоновала, Заново рошила капустных лягушат. Отцы мои запенились, и дети непристойные Пускали на широкую дорогу камыши. Засни, засни, калачиком, за синей гололедицей, пруда хороший перепел, чугунный домовой щека твоя плакучая, румянится цыганами, раскидывает порохом ленивую войну. Идут рубахи-рыжики, покрикивают улицу, Веревку колокольную ладошки и синяки, А кукла перед ужином сырому тесту молится И долго перекалывает зубы на косяк. Я жду тебя, не падаю. Смотрю, не высыпаются из маминой коробочки Наломанный сарай. Обрежь меня топориком, клади меня в посудину, Но больше не получится, дырявая роса, все. 4 февраля 1926 года.